Второе. Лизонька. Нельзя стихию музыки описать словами. На языке жестов слиться с ней старается балет. Музыку и пластику своего тела идеально совмещают разве что кошки. их мурлыканье и мяуканье и плавно изгибающееся тело, трущаяся у наших ног, неотвратимо привлекает наше внимание и неумолимо приводит нас к холодильнику. Или же мы берем их на руки, и наша душа начинает мурлыкать в такт кошки. Среди людей стихию музыки и слова пытаются соединить композиторы, поэты и актеры, исполняющие их произведения. Магия этого соединения, если оно состоялось, завораживает зал. И люди переносятся туда, где их понимают. Я понравившееся мне стихотворение проверяю на звук, пытаюсь учить его наизусть. И в этом процессе заучивания обнаруживается музыка слов, уточняется смысл, ритм, наличие и долгота пауз. Вообще, настоящая пауза – это музыкальное произведение, написанное для лучшего музыкального инструмента – человеческого голоса. А раз музыка, значит, учи ноты. В нашем случае – учи слова текста. Про себя, вслух, отдельными фразами в разбивку или сложные слова отдельно, Шлифуй дикцию, и если музыка есть, она проявится обязательно, и ты почувствуешь, чего желала душа поэта. Поэтому, может быть, прав был молодой 23-летний поэт Иосиф Бродский, написавший строчки, имеющие полное право быть вытканными на занавесе любого театра. Поэта долг пытаться единить края разрыва между душой и телом. Талант игла. И только голос, нить, и только смерть всему шитью, предел. А может, это написал и не о а проведение, водившее его молодым пером. И действительно, голоса актеров сшивают в единое целое все музы Все усилия драматурга, режиссера, художника, композитора, гримера, костюмера, осветителя. Все, все сшивают голоса актеров в волшебную одежду для наших душ. И мы замираем от восторга или погружаемся в пучину отчаяния, или равнодушно смотрим на сцену, если волшебство не состоялось. Иосиф Бродский, уже умудренный опытом, в своей Нобелевской лекции буквально поет гимн языку, как основному продукту человечества, как вида. Слова этого языка напрямую лечат, как настрой Георгия Сытина. А чаще всего рождают образы, медитируя, над которыми мы видоизменяем наши души, что, собственно, и является целью искусства. Именно поэтому так важен нам повседневный культурный язык обихода, рождающий соответствующую этику наших взаимоотношений друг с другом, тогда как феня буквально врывается в быт, колечи и разрушая семейный уклад. Справиться с этой бедой можно. только настойчиво приучая наших детей в семье и школе к классическому литературному языку, пропагандируя в том числе и поэзию Бродского. Его стихи, написанные на прекрасном русском языке, это калейдоскоп образов, которые изменяют наше душевное состояние в широчайшем диапазоне, от любви и созерцания до страданий и покоя. Попробуй, Лизонька, выучить наизусть Стихотворение Бродского «Ниоткуда с любовью», написанное в 1975 году, или просто прочитая его вслух медленно несколько раз. Прочитала? Прочувствовала, как страдание сменяет тоска одиночества и вечность покоя проглядывает между строк. Вот это и означает, что слияние музыки и слова состоялось.